Практика театрального жеста Теперь несколько слов о практике театрального жеста. Известно, как вы всплеснете руками на сцене, повернете голову или схватитесь за нее. Так лодка спектакля и поплывет. Итак, жесты Пушкина.